Возбужденный, я быстро потерял над собой власть, много говорил, спорил о вещах, в которых ничего не смыслил, рассказывал анекдоты, забывая их развязку, и потом безудержно смеялся над собственной забывчивостью. Я бился об заклад, сам не понимая, по какому поводу. Вызвал на борьбу великана Джона, хотя он второй год удерживал первенство по хексхему, а я ни разу не участвовал в состязаниях. К счастью, мой добрый дядя воспротивился и не дал осуществиться этой пьяной затеи, которая могла окончиться только одним — мне сломали бы шею. Злые языки утверждали, что я под действием винных паров пел какую-то песню, но так как я ничего такого не припоминаю, и так как за всю свою жизнь, ни до того, ни после, никогда не пытался что-либо спеть — Мне хочется думать, что эта клевета не имела никаких оснований. Я и без того вел себя достаточно глупо. Не утрачивая окончательно сознание, я быстро потерял всякую власть над собой, и бурные страсти закружили меня в своем водовороте. Я сел за стол угрюмый, недовольный, склонный к молчаливости. Вино же сделало меня болтливым, придирчивым, расположенным к спорам. Что бы кто ни высказывал, Я всему противоречил и, забыв всякое уважение к хлебосольному хозяину, нападал на его политические и религиозные убеждения. Притворная снисходительность Рэшли, которой он умел придать оскорбительный характер, раздражала меня больше, чем шумное бахвальство его буянов-братьев. Дядя, отдам ему должное, пытался нас утихомирить, но в пьяном разгуле страстей с ним никто не считался. Наконец, взбешенный каким-то оскорбительным намеком, действительным или мнимым, я не выдержал и хватил Рэшли кулаком. Ни один философ-стоик, взирающий с высоты на собственные и чужие страсти, не мог бы встретить обиду большим презрением. Однако, если сам он счел ниже своего достоинства выказать негодование, за него вознегодовал Торнклифф. Мы обнажили шпаги и сделали два-три выпада, но остальные братья поспешили нас разнять. Никогда не забуду дьявольскую смешки, покривившие изменчивые черты Рэшли, когда два юных титана поволокли меня из зала. Они доставили меня в мою комнату и для верности заперли дверь на ключ, и я к своей невыразимой ярости слышал, как они благодушно смеялись, спускаясь по лестнице». В бешенстве я пробовал вырваться на волю, но решетки в окнах и железный переплет двери устояли против моих усилий. Наконец я бросился на кровать и, поклявшись нещадно отмстить на следующий день, забылся тяжелым сном. Утренняя прохлада принесла раскаяние. С острым чувством стыда вспоминал я свое буйное и неразумное поведение, И вынужден был признаться, что вино и страсть поставили меня по умственным способностям ниже самого Уилфрида Озбалдистона, которого я так презирал. Мое неприятное душевное состояние усугублялось мыслью, что нужно будет извиниться за свою неприличную выходку и что мисс Вернон неизбежно будет свидетельницей моего покаяния. Сознание, как непристойно и неучтиво я вел себя по отношению лично к ней, еще тяжелее угнетало меня, тем более, что в этой своей провинности я не мог привегнуть даже к такому жалкому оправданию, как действие хмеля. Подавленный чувством стыда и унижения, я спустился к завтраку, как преступник, ожидающий приговора. Точно на зло Из-за сильного холода пришлось отменить псовую охоту, и мне выпала на долю сугубая мука — встретить в полном сборе всю семью, за исключением Рэшли и мисс Вернон. Все сидели за столом, уничтожая холодный паштет из дичи и говяжий филей. Когда я вошел, веселье было в полном разгаре, и сама собой напрашивалась мысль, что предметом шуток служил никто иной, как я на самом же деле то, о чем я думал с мучительным стыдом, представлялось моему дяде и большинству моих двоюродных братьев милой невинной проделкой. Сэр Гилдеврант, напомнив мне мои вчерашние подвиги, клялся, что по его суждению молодому человеку лучше напиваться пьяным трижды на день, чем, подобно пресвятырианину, заваливаться спать трезвым, оставив приятную компанию и нераспитую кварту вина».